Зимнее солнце изборождело длинными тенями морозную землю. По полям, кое где бродили овцы и щипали сухую траву. На душе у него было спокойно, до того спокойно, что он сам себе удивлялся. Со странным, почти благоговейным умилением прислушивался он к звуку своих шагов по скованной морозом земле, гулких, размеренных, сиденийских шагов. казалось, будто есть в этом звуке что-то такое, что связывает его с безвозмездно отлетившей порой, откуда неведомыми путями сила вливается в тело, покой в мыслях, надежда в душе. Все вышло, разумеется, совсем не так, как он рассчитывал. Не успев еще открыть калитку, он сразу увидел фру Бломберг. Она стояла посреди двора и кормила кур. Крайне сдержанно поблагодарил за добрые вести. Она пригласила его войти. Им Гер действительно сидела в гостиной за роялем, но мамаша ни на секунду не оставляла их одних, а потому разговор вертелся исключительно вокруг болезни Гофбермейстера. Потом появился сам пастор в черной рабочей куртке и тут же завладел разговором. Пэр понял, что ему опять придется уйти ни с чем. Но тут во дворе за цокали копыта, и к дверям подкатил старомодный рыдван. Это приехало с рождественским визитом пасторская чита и соседнего пехода. Вино и печенье внесли ещё раньше, теперь подали кофе и шоколад. И Ингер помогла матери накрыть на стол. Пер совсем уже было собрался домой, но пастор Блумберг попросил его отобедать с ними. И Пер не заставил себя долго упрашивать. Потом старички гости уехали, и за те несколько минут, пока Бломберги провожали их до экипажа, Ингер и Пер стали женихом и невестой. Когда фру Бломберг вернулась в гостиную, она сразу увидела, что дело неладно. Ингер стоял у окна, уткнувшись лицом в цветы, а Пер подле нее. Что здесь творится? хочти грубо спросила пастырша. Пар сделал шаг вперёд, поклонился и сказал, как бы извиняясь: "Сударыня, я сделаю предложение вашей дочери". Но тут явился пастор в своей коротенькой курточке. Когда он узнал, что произошло, лицо его приняло озабоченное выражение. Сперва он высказал несколько подходящих к случаю сентенций, Но затем, будучи человеком покладистым, когда его удавалось расстрогать, он заулыбался, раскрыл Ингер свои объятия, назвал пара дорогим сыном и со слезами на глазах благословил их. Как собственно всё произошло, Пер и сам не понимал. После он попросил Ингер рассказать ему об этом. Ингер представила всё дело в несколько комическом свете. Она сказала, что когда гости вышли, ей тоже хотелось проводить их вместе с родителями, но он крепко схватил её за руку и преградил ей путь. Я чуть не закричала: "Ты даже не знаешь, до чего мне было больно". Впрочем, это говорилось без малейшего намёка на кокетство. Она совершенно искренне хотела пожаловаться. В общем же, на первых порах её занимал не столько сам пер, Сколько мыслей о счастье, которое она ему подарила. Но у Пера не было чувства, будто между ними рухнула какая-то преграда. Он заметил, что она избегает оставаться с ним наедине. Боясь отказа, Пер даже перед уходом, когда их наконец оставили одних, не осмелился попросить у неё поцелуя. Однако сдержанность Ингер отнюдь не обижала Пера. Именно эта гордость и тдливость С самого начала так привлекала его, и он дал себе слово быть терпеливым и ни единым жестом не оскорбить её. Семейный совет, созвавшийся в кабинете пастора, постановил держать помолку в тайне, покуда Перн не сдаст экзамена. Особенно настаивал на этом Фрубломберг, и Пер безропотно подчинился. И ему также было велено ничего до срока не сообщать гофгермейстерше. На этом требовании главным образом настаивала Ингер. Но здесь его постигла неудача. Когда он вернулся в Керсхольм, выражение лица немедленно выдало его. Вы помолвлены, вскричала гоффигермейстерша, едва лишь завидела его. Пришлось во всём признаться, и под её нажимом он выложил гораздо больше, чем ему того хотелось. Перу лишний раз довелось убедиться, что радость, как и беда, никогда не приходит одна. Через несколько дней к нему нагрянули нежданные гости двое крестьян из тех, что телего кофе у пастора, явились в Кирыскольм и попросили позволения переговорить с ним. Это были рослые, широкоплечие мужчины в домотканых костюмах. Держались они с большим достоинством. Бар пригласил их сесть, И взирая на полную неожиданность визита и на его неумение разговаривать с крестьянами, беседы продолжалось несколько часов. Гости начали заявления, что их никто сюда не посылал, что они приехали сами по себе, поскольку слышали краем уха, будто он намерен заняться перепланировкой речного русла и понизить уровень воды во всех водоёмах округе. Если слухи дошедшие до них справедливы, то они лично хотели бы поближе познакомиться с делом. В каждом их слове сквозила расчётливая осторожность и мелочное недоверие, и это совершенно не вязалось с их мощными фигурами и уверенной осанкой. Хотя из вопросов, которые гости задавали вперу, являлось, что они досконально изучили как юридическую, так и техническую сторону дела. Они всё время делали вид, будто знакомы с проектом только в общих чертах. И когда один из них случайно обмолвился о возможном созыве ещё одного съезда учредителей, другой непременно усомнился в реальности этой затеи. А первый тогда намек завёл, что он со своей стороны вообще не верит в успех предприятия. Когда они наконец ушли, Пэр подумал: Что они за теми приходили, чтобы подготовить его к окончательному отказу? Но Гофигер Мейстерша, которую он передал содержание разговора и которая лучше знала, как принято у крестьян веселела, поздравила его и все с тем же игривым смешком заявила, что теперь самое время снимать мерку для свадебного костюма. У Блумбергов тоже все были довольны и действительно. Через несколько дней по округе прошёл слух, что эти крестьяне поехали в Копенгаген просить своего депутата выхлопотать им государственную субсидию для начала работ. А Пертим временем просиживал почти целые дни в безструпе, и с каждым разом Ингер всё меньше и меньше старалась сдерживать свои чувства. Правда, она никогда не выходила из состояния задумчивого спокойствия, и немного мрачнело, когда он целовал её. Зато заботилась о нём просто трогательно. Если он приходил в ненастную погоду, она точит готовила ему горячее питьё и заставляла проглотить всё до дна, чуть ли не в кипящем виде. Когда он уходил или уезжал по вечерам, она провожала его до передней, снимала с плеч шёлковый шарфик и заботливо укутывала его шею, чтобы он не простудился. Она относилась к нему почти по-матерински. И пер без ропота позволял обращаться с собой как с маленьким своеобразным мальчуганом, которому она с несгибительной мамаша спускает все шалости. Пер легко втянулся в круг их домашних дел и забот. Он очень скоро убедился, что здесь царствует единственный и неограниченный повелитель, сам пастор. Не то чтобы его можно было назвать семейным деспотом, отнюдь нет. Он царствовал в силу неоспоримого превосходства, благодаря которому взял под опеку своих племенных, не тратя при этом ни лишней энергии, ни лишних слов. Все это очень напоминало Перу его отца и отношение того к матери и к детям. Многое здесь вызывало в памяти родительский дом. Как ни разнился самый тон и уклад жизни, однажды. Приехав в Глумбергом, он заметил, что все чем-то расстроены. Кейс отсиживался у себя в кабинете. Ингер и маменька с торжественными лицами восседали в гостиной за рукоделием. Младшая тихо и как-то нерешительно возилась в столовой. Когда они остались вдвоём, Ингер рассказала Перу, что одного из её братьев, двенадцатилетнего Нильса, уличили во лжи. И хотя отец располагал явными доказательствами, того, что не солгал, Нильс тем не менее упрямо отрицал свою вину. Тогда отец созвал всех детей и произнёс волнующую проповедь, после чего маленький грешник, обливаясь слезами, во всём сознался. Теперь он заперт в комнате для гостей и ему запрещено выходить со двора до конца рождественских каникул. Пэр выслушал её не без некоторого смущения. Он до сих пор не забыл подобную же сцену в своём родительском доме. За обедом, когда обнаружилось, что он вырвал яблоки. Воспоминание об этой гадкой сцене омрачило всё его детство. И сейчас, когда он думал о ней, в голове у него поднималась дикая сумятица, отголосок испытанного тогда чувства протеста и жажды мести. Поэтому он сразу попытался применить тему и очень обрадовался, когда вернулась мать Ингер. И разговор принял другое направление. Отношения с тещей тоже мало по малу наладились. Ради Ингер Перс всячески старался победить ее неприязнь и преуспел в этом. Он заметил, что она очень любит, когда ее развлекают во время шитья. Например, читают вслух какую-нибудь книгу. Поэтому он ежедневно после обеда прочитывал целые главы из просветительных романов, весьма популярных в этом доме. И хотя само чтение не доставляло ему никакого удовольствия, он постепенно привык и стал даже находить приятными эти тихие часы, когда голос его перемежался лишь шуршанием ниток да успокоительным потрескиванием дров. На другой день после чтения Перу ехал в Котингагин. Он и так слишком надолго забросил работу, да вдобавок болезнь господина Гермистера оказалась гораздо серьёзней. все предполагали, и неожиданно приняла очень дурной оборот. Последний день он целиком провёл у Бломбергов. Ингер на прощание первый раз за всё время очень разволновалась. На глазах у неё выступили слёзы, и она долго-долго жмула -долго руку пера, словно боясь выпустить её из своих рук. Когда он отъезжал, тесть, тёща и все маленькие братья и сёстры Ингер Вы с Полиной крильцу и махали платками, пока он не скрылся из виду. А Ингир перешла в сад, взобралась на нижнюю перекладину забора и долго ещё махала оттуда. И всё же Перл был несколько разочарован. До самой последней минуты он надеялся, что Ингир попросит у родителей разрешения проводить его до станции, чтобы им хоть немножко побыть вдвоём. Правда, погода была холодная и ветреная. Но все же его удивило, что Ингир даже в голову не пришла эта мысль. Забившись в угол кареты и глядя на не занятое место возле себя, он невольно вспомнил Якобу, вспомнил, как она в одном из писем поведала ему о своей тоске. Я рада бы трижды объехать вокруг света, чтобы пробыть с тобой одну единственную минуту, писала она. Тогда эти слова показались ему написанными и истерическими. Теперь, когда он сам полюбил, он их понял. Через полчаса впереди показались станционные постройки. Потом промякнул маленький домик, в котором гофь и герместиша намиравалась свить гнёздышко для их любви. Дом их стоял в стороне от дороги, у подножия холма. Он был выстроен в дачном стиле и окружён очень неплохим садом. даже теперь среди земли обнаженные деревья придавали домику очень уютный и располагающий вид. Мысли Перра невольно настроились на торжественный лад. Возможно ли, что он, от кого отступились все добрые духи, когда-нибудь будет сидеть возле этих не чем сейчас не занавешенных окон, а рядом с ним будет Ингер, и силы добра, против которых он так неразумно грешил. будут охранять его покой. Возможно ли, что однажды в пустынном и заброшенном сейчас саду прозвучит смех и плач его детей? А на холме позади дома, да, именно на холме, он построит опытную мельницу, и в один прекрасный день быть может возвестит миру о великой победе. Растроганный, он улыбнулся своим мыслям и подумал: что Бог не только грозный судья, который жестоко, даже беспомощно карает отступников, но и милосердный отец, который по царски награждает праведных. Когда поезд отошел от станции, пар обнаружил, что вместе с ним в купе сидит седенький старичок. В старичке он не без труда узнал пастора, приезжавшего к Блумбергам с рождественским визитом. Как раз перед тем, как состоялась его помолвка, пастор был бодрый и словоохотливый господин. Он тоже узнал Перра и разговорились о них как нельзя лучше. Вы ведь, кажется, сын покойного Иоганна Сидениуса, не так ли? С отцом вашим я был мало знаком. Он не очень-то жаловал своих коллег и предпочитал всему на свете уединение. Зато матушку вашу... Я в молодости знал очень даже хорошо. Мы с ней родились и выросли в одном городе. Мы оба из Ваили и почти однолетки. Вы, между прочим, весьма на неё похожи. Я ещё, когда встретил вас у наших мелких Бломбергов, всё думал: "Кого это вы мне напоминаете?" Но у меня вылетело из памяти девичья фамилия вашей матушки, а потом сообразил, что у вас Торсеновское лицо. Когда я гляжу на вас, я словно вижу перед собой вашего дедушку. Да, вы ведь его, наверное, не знали. Чудесный был человек, весёлый такой, жизнерадостный до последнего вздоха. И всегда живо интересовался тем, что творится на белом свете. И его гостеприимный дом был сущей благодать для нашего маленького городка. А ваша матушка Была душой невинна с общением с местной молодёжи. Ах, счастливое время, счастливое время. Помню, как-то на Рожищинские каникулы один землевладелец, живший довольно-таки далеко от нашего городка, давал костюмированный бал. Всю молодёжь туда пригласили. Радость была неописуемая. И надо же так случится, что к концу дня разыгралась страшная буря. Такая поднялась метель, никто не осмеливался и носа из дому высунуть, а горчили все ужасно. И вот сидим мы это и горюем, и вдруг с улицы доносится звон колокольчиков, скрип полозьев, щелканье кнута. Бросаемся к окнам, и кого же мы видим? Кого же, как Никрессину Тарсен? Она преспокойно собирается на бал. И слышать не хочет о том, чтобы отсиживаться дома. А под конец вообще заявляет, что если её никто не повезёт, она пойдёт пешком, прямо в своих атласных туфельках. Ну, тут уж все расхрабрились, и это рискованное предприятие очень удачно закончилось. Повеселились мы на славу. Простите, смущённо прервал его пер. Но вы, вероятно, ошибаетесь. Это не могла быть моя мать. Значит, вы не сын покойного Иоганна Сидениуса. Сын? А вашу матушку звали Кристина, и она была дочерью уездного лекаря Эбергарда Турсена из Вайле. Да? Тогда я не ошибаюсь. Может, это была сестра моей матери? Ах, вы про бедняшку Сигне. Помню. Помню, только она была очень слабенькая и рано умерла. Зато ваша матушка была воплощением здоровья, цветущая, невысокого роста, но стройная и миловидная. Или возьмите другой случай. Однажды летом мы, молодёжь, устроили, как мы тогда это называли, пикник в складчину. Наняли три открытых экипажа и поехали в лес, километров за 20 от города. Лес принадлежал одному барону, И этот барон, не помню уж почему, был не в ладах с местным населением. Он на все входы и выходы велил прибить большие плакаты с длинным перечнем правил, которые следует соблюдать в лесу. Плакаты весили повсюду, хотя лес был огромный, а сам барон жил далеко. Запрещалось сходить с отмеченных вехами тропинок, запрещалось громко кричать и затевать шумные игры, чтобы не спугнуть дичь. А строже всего запрещалось устраивать в лесу привалы и закусывать. Именно эти плакаты восстанавливали людей против барона. И мы решили из одного лишь упрямства поступить по-своему. Мы расположились на полянке среди леса, достали корзин с провизией, кофеиную мельницу, словом, устроились отлично. И вдруг у всех кусок засел в горле. Прямо перед собой Мы увидели двух человек, барона и лесничего. Молва утверждала, что барон страшный глупиан, да и вид его мог напугать кого угодно. Он был большой и грузный, а лицо багровое, как у индюка. Что тут делать, никто не знал. Перепугали все до смерти. И вдруг ваша матушка встает, наливает чашку кофе, берет ее в руки и шагает прямо по траве к барону. Как сейчас вижу её перед собой. На ней было сиреневое летнее платье и большая соломенная шляпа с цветами. Она была так прелестно, и шла такой лёгкой походкой, что на неё было приятно посмотреть. Она сделала книксен и с лукавой улыбкой попросила барона оказать нам честь и разделить нашу трапезу. И барон не устоял. Вообще-то он был добрейший человек. И дело кончилось тем, что он пригласил нас всех погостить на обратном пути у него в замке и отведать его шампанского. Это день уж никто из нас не мог позабыть. Ваша матушка никогда вам об этом не рассказывала. Никогда. На ближайшей остановке разговорчивый старичок сошёл. Пар был очень рад, что остался один, ибо рассказы пастора разбудили в нём невесёлые мысли. быстронулся, а пер всё думал, как мало он сущности знал о своей семье и о семье своей матери, о её молодости. Отец тут очень любил говорить про своё детство, вспоминать, как ему жилось в доме его отца, бедного пастора. А вот мать смуна боялась рассказывать детям о своём доме и о своей родне. Даже её единственного брата, который служил врачом где-то на острове Фион. Пер ни разу в жизни не видел, к ним он никогда не приезжал и говорить о нем почти не говорили. Неподвижно сидел у окна и, подперев голову рукой, Пер мрачно смотрел, как в надвигающейся теме бегут за окном поля. Теперь он начал понимать, почему ему стало так не по себе в тот день, когда он впервые прочел оставленное для него письмо матери.